97. Февраль 11. -е. Нужны невиданные неожиданности, чтобы сдвинуть человечество, иначе не сдвинуться. Те, которые дошли, испытали и поняли, наши навсегда, и ты наш. Говорил, не прерывается учение ни днем, ни ночью, то есть источник наш, источник света, сочится в вас беспрестанно. Ночью учим, а днем приписываете себе. Не помните, и не нужно помнить, иначе оторветесь от жизни и не захотите жить этой жизнью земной. Не захочет принять дух эволюцию плотную, если сохранить ему память о пространствах тонкого мира. А вы учитесь в пространстве света. Вот и бережем вас для вашего же блага. Потом все вспомните но не раньше, чем надо. Много тайн в вашей жизни, дети мои, и много радости еще неосознанной, главное существование ночью, ибо отходите в дом свой, дом духа, родину света и постоянную обитель. Это на земле мы временные, а там постоянные, то есть беспредельные, не временные мы, а беспредельные. Опять новые облики пытаются вторгнуться в сознание. От них надо оградиться днем и не допускать в глубину сознания, выбрасывая как ненужный вредный ссор. Так учись быть на страже, учись всему на опыте. Только собственный опыт может научить. Поэтому радуйся всякому опыту и особенно горькому. Но днем устанавливаем причины, а это очень важно понять. День — сфера причинности, ночь — следствие. Как при или в момент смерти последняя эманация нервов несет по заданию, так и перед засыпанием последние мысли дают направление посещаемым сферам. Так что направление зависит от них, и посещаемой сферы тоже. Перед сном надо установить положение мысли. То есть тот вход, те врата, через которые входим в соответствующим обители тонкого мира. Также необходимые отрешения от всего земного, если хотим взлететь. Перед сном можно отрешиться от личных попыток. Хорошие упражнения. Есть такие, кто спит в гробу. «Мементо море. Помни о смерти унылые мементо, унылые памятования о великом и радостном моменте освобождения. Наши ученики приучаются к этому великому переходу каждый день. Ибо сон — это как бы смерть в миниатюре, то есть малый переход в мир тонкий, но точно аналогичный. Лишь жизненная нить не прерывается, как при смерти. В этом вся разница. Отнесемся сознательно к явлению сна, ибо готовимся к сознательному существованию на всех планах. А наша цель не только расчленить тела, но и сохранить сознание везде, всегда, во всех телах, то есть на всех планах. Сохранить сознание — вот задача Архата. Сохранить непрерывное сознание — это есть бессмертие. Амрита — чаша вечной жизни. Бессмертен алмаз сознания, но не сознание, перенесенное в оболочки и отождествляющее себя с ними. Каждая оболочка смертна на своем плане. Кристалл сознания бессмертен, если зажжен, если не связан, не зависит от оболочек, которые освещает. Чашу бессмертия примите, но удержать ее надо своими руками, то есть сознанием. Ведь сказано «в сознании все». Учитесь всегда сохранять ясность и четкость сознания и этим охранять и сохранять непрерывность сознания для после. Ясное, спокойное, главное спокойное, четкость сознания то есть кристалла, то есть самого кристалла сознания, есть основа его целостности и бытия вне зависимости от временных оболочек и тех элементов или аспектов проявления, которыми они лишь и живут или питаются. Нужно стать в стороне от своих оболочек и смотреть, как они живут, каждая в своей сфере, и ни в коем случае не отождествлять с ними себя, то есть кристалл своего сознания, свое сокровище, которое в мире, но не от мира, то есть от земли. Вот это-то осознание или осознание этого и поможет продолжить сознание в мир тонкий, то есть сохранить его непрерывность. Там, где сердце ваше, там и сокровище ваше, и сокровище переносится в сердце. А так как сердце бьется всегда, то и сохранить сознание можно лишь, перенеся его в сердце. Так опять приходим к средоточию сущего и жизни, ибо сердце — престол жизни, но жизни непрерывной, то есть вечной.